Глава 16. Алёна. Две недели, что мы провели на этой базе, пролетели для меня незаметно. Сначала нас включили в программу ускоренной военной подготовки. Никакого марширования и прочей ерунды. Нам сразу же дали оружие с боевыми патронами и научили стрелять. После этого был краткий курс по рукопашному бою, где главным оружием выступали или охотничий нож, или мачете. К концу первой недели нас впервые вывезли в поле, чтобы мы смогли отработать свои навыки на настоящих целях. Конечно, периодически нам давали и более легкие поручения, вроде помощи на кухне или в прачечной. Единственное место, куда нас не допускали, была лаборатория. Как выяснилось позже, там с ними была та самая девушка, которую мы с Булавиным пытались спасти. Она обратилась в зараженную а военные врачи проводили опыты с ее кровью и плотью. Они пытались выяснить, как зараженные изменяются и можно ли как-то это обратить вспять. А если нет, то как не допустить превращения в этих тварей? Оскара признали полноценным боевым товарищем, так что у всей базы он вызывал не только умиление, но и восхищение. Хоть зомби, полковник распорядился называть их так, и не обращали на пса никакого внимания, Он умело пользовался своими собачьими чувствами. Скулил, когда они были рядом, рычал, если чувствовал западню, мгновенно оказывался рядом, если кто-то его подзовет. Сейчас мы отдыхали после 12-часового патрулирования территории. За последние дня три зомби в округе прибавилось. Военврачи предполагают, что все из-за скопления большого количества людей в этом месте. Видимо, в городе им больше питаться нечем, вот они и покидают его, продвигаясь в сторону единственного источника пропитания. Еще была замечена странная тенденция. Зомби питались человечиной только до тех пор, пока она оставалась теплой. Как только температура тела достигала трупной, они прекращали поглощать плоть, теряя всякий интерес. А через некоторое время с телом происходили изменения, превращая бывшего человека во всепожирающее существо. Так и действовало заражение. Срок обращения тоже был разный, в зависимости от степени поражения. Укушенный лишь раз и не мог продержаться до двух суток. Имел значение и иммунитет в этом случае. Но если зомби укусил человека не один раз и в разные места, то время превращения сокращалось на несколько часов. «О чем задумалась?» Из размышлений меня вытащил голос Паши. «Да так», – пожала я плечами. «О том, что здесь вроде бы неплохо. В смысле, мы могли бы тут остаться насовсем». «Насовсем?» – переспросил Толик. «Ты же не думаешь, что это место долго протянет?» «Это же военные», – беззаботно ляпнула я. «Они знают, что делают». «Если бы знали», – начал Паша, «то не теряли бы ежедневно людей на заданиях». «Эти задания тоже кажутся весьма странными, ты не находишь?» «К чему ты ведешь?» – недоумеваю я. «Каждая вылазка заканчивается смертью едва ли не большей части группы, отправленной на задание. Но зато у них есть свежие образцы для исследований. Как думаешь, что это?» Я испуганно зажала рот руками, чтобы не вскрикнуть «как». Я поняла, к чему он ведет, и все же отказывалась верить. Неужели те славные ребята, мужчины, скрывали за улыбчивыми и добродушными лицами такие зверства? Понимаю, что на войне все средства хороши, но это не гражданская война. Это война между живыми и мертвыми. И каждый, кто дышит, должен быть защищен всеми доступными способами. Паша все еще выжидательно смотрел на меня, понимая, что постепенно ко мне приходит осознание сказанного им. Он кивнул мне, показывая, что ему ясна моя реакция. «Дело плохо. Как теперь вести себя с ними? Как идти на задания, зная, что следующими их образцами можем стать и мы?» «Мы два дня провели на базе, помогая на кухне. Я мыла посуду. Толик убирал со столов, а Паша помогал повару. Из коридора раздалась автоматная очередь. Мы переглянулись, и парни побросали свои дела, подбегая ко мне. «Алена, иди в комнату, и отвяжи Оскара», – ровным голосом сказал Паша. «Толян, ты со мной на склад!» Мы закивали и разошлись по сторонам. После того, как Паша высказал свои подозрения несколько дней назад, пришлось разработать своеобразный план побега. С такими темпами это место не должно было долго продержаться. Зараженных становилось больше, а людей меньше. Тогда Паша и предложил запасной вариант того, как действовать в случае нападения на базу. «Моя задача была проста – добраться до нашей комнаты и отвязать Оскара». Затем дождаться парней с оружием и припасами. Дня четыре назад Толик работал на складе с припасами, что мы и обернули в свою пользу. На следующий же день мы знали все, что нужно. Пароль от двери на склад, смену часовых и прочие мелочи. Теперь парни должны были покидать необходимые вещи в рюкзак и прийти сюда. Я уже сидела и ждала их, нервно поглаживая Оскара по загривку. Из напряжения меня вырвал грохот, который, кажется, произошел в стороне лаборатории. Борясь между тем, чтобы остаться, и тем, чтобы выйти и посмотреть, выбрала второй вариант. Аккуратно выглянув из-за прохода, увидела самую страшную картину в своей жизни. По коридору шли неровным шагом три фигуры, окутанные пламенем. Это зрелище было и ужасным, и завораживающим одновременно. От шока и дежавю я не могла пошевелиться. В сознание вторг со сладковатый запах горящего тела, который я уже слышала раньше. По лицу покатились слезы, но не от дыма и гари, а от воспоминаний. лёша Он тоже так горел. Вот только эти твари уже не были живыми, а он был. Мимо меня пролетел коктейль Молотова, запущенный кем-то из-за моей спины. За руку больно дернули. Я обернулась и увидела встревоженного Толика, который пытался меня оттащить в сторону. Придя в себя уже около дверей бункера, я заметила, как сильно сжало поводок собаки, что аж мои костяшки побелели, а ногти впились в кожу до крови. Паша в общей суматохе смог подогнать Бобик, и мы прыгнули в него. Уже в машине, когда пылающий бункер оказался позади, Толик дал волю чувствам. "Какого хрена ты там тупила?" заорал он мне в лицо. «Полегче, Толян!» – попытался угомонить его Паша. «Ты бы видел, как она стопорнула, когда эти горящие фриканы стали выбегать из лабы!» Не прекращал он возмущаться. «Нормальная баба заорала бы или побежала, а эту ступор одолел!» «Да пошел ты!» – зло выдохнула я. «Хочешь сказать, надо было тебя оставить там?» – спросил Толик. И, не дожидаясь ответа, сам произнес. «Да, наверное. Тебе же там так понравилось!» «Толян, я тебя предупреждаю!» «Понял уже, Паха!» Он отмахнулся от друга, как от назойливой мухи, а потом повернулся ко мне с уже более мягким выражением лица. «Ты это, не обижайся, Алена! Но если выкинешь такой фортель еще раз, я за себя не ручаюсь!» Я кивнула молча. Не хотелось продолжать разговор.